розе будь добра, отнеси детективу постельное белье и ключи. Хорошо. Я взяла то, что подготовила для нашего гостя матушка. И вышла на улицу. В детстве я очень любила играть в гостевом домике. Нам с сестрами он казался сказочным замком. Правили в котором две, а потом уже и три принцессы. Небольшой, уютный, без лишних изысков. Прекрасное место, где дети могли разбрасывать игрушки совершать шалости и не мешать взрослым. Даже после смерти отца, гостевой домик некоторое время оставался тем самым спасительным островком счастливого детства, в котором я и не предпочитали прятаться от суровой реальности. Но потом все в одночасье изменилось, перечеркнув то хорошее, что происходило внутри. В один из летних дней, когда я сидела в крохотной гостиной и играла с прибившимся ко двору щенком Люмом, вошла матушка и сказала, что мне нужно поприветствовать одного очень важного и уважаемого гостя. Им оказался барон Клайфшот. Скажу честно, барон тогда мне понравился. Он казался добрым стариком, который решил посетить знакомых и подарить подарки детям. Он приветливо улыбался, был учтив, приподнес огромную коробку конфет. Даже попытался погладить щенка, которого я приволокла с собой, из домика. Однако Люм барона облаял и даже зарычал. Едва тот протянул к нему руку. «Не обижайтесь на пса», — раздосадовалась тогда мама, тут же забрав собаку у меня из рук. «Он беспородный, от этого глупый». Помнится, тогда я впервые обиделась на мать. Для меня Люм был самой умной собакой на свете. С этими воспоминаниями я дошла до домика и, постучав, услышала за дверью шаги. Открыл мне наш новый постоялец. «Я принесла вам вот это». Протянула я ему постельное белье, поверх которого лежали ключи от домика. «Мы подумали, что вам необходимо будет иметь свой комплект». «Спасибо», – быстро произнес он. «Это будет кстати». «Не желаете войти?» «Нет, благодарю». Я поджала губы и развернулась. После всех воспоминаний это место мне не нравилось. Более того, близость к домику пробуждала в душе темные страхи. Я сошла с крыльца, пересекла сад и направилась к родному дому. Уже на пороге перед дверью обернулась и посмотрела назад. Там, на крыльце гостевой постройки, до сих пор стоял детектив Лорн и задумчиво смотрел мне вслед. Я пошла в дом. Немного растерянная подобной реакцией, меня беспокоило и раздражало его повышенное внимание ко мне. Неужели понравилось? Злобно усмехнувшись, я прошла в свою комнату. От таких, как он, у меня было универсальное средство.